Глава девятая. Вы «Вот же вредное создание. Вначале пытался показаться таким хорошим, а потом оп, и я должна упокоивать лича, которого он сам и поднял. Или это все же сделала я? Закусив губу, я прошла по комнате к окну, повернулась и шагнула к столу. Скелетон наблюдал за моими передвижениями, но ничего не предпринимал, а я злилась. «Как вы вообще их терпите?» — вспылила я, повернувшись к нежити. «Эти некроманты невыносимы. Он ведь меня буквально подставил, или нет?» Я вздохнула, достала дневник ведьмы Марго и плюхнулась на кровать. Ритуал получения ее силы в наследство нашла быстро, пробежалась взглядом по расшифрованным строчкам и выругалась. «Все же он меня не подставил, вот же!» Ниже приписка, что для поднятия нежити с задатками магии надо определенное количество сил — Да, все так же немного, но чуть больше, чем я истратила на скелетона. Мое второе заклинание не подняло второго скелета, потому что я произнесла все правильно для поднятия магической нежити. Оно осталось там на кладбище, в стазисе, ожидая, пока ведьма сможет влить в чары достаточное количество сил. И вот именно в этом оказалась ловушка. Я утратила контроль над теми чарами. Они впитали силу Винсента и сами нашли самое сильное магическое существо на старом кладбище. Личья провела ладонью по лицу. Это и самоубийство. Упыря я бы еще смогла одолеть. Но духи и личи... Решив, что жалеть себя бессмысленно, я вновь перечитала формулу ритуала, чтобы во второй раз точно ничего не упустить. «Возродить нежить с магическими задатками», — пробормотала я, загибая палец. «Победить ее в честном бою с сильным оружием. Упокоить и получить награду». «Значит, надо найти способ упокоить лича по всем правилам и надеяться, что ритуал сработает, верно?» Я повернулась к скелетону, но тот только плечами пожал. «Мол, никогда никого не поднимал и не упокоивал?» Я бы с радостью присоединилась к его лиге а то начинаю себя некроманткой понемногу ощущать. Главное, чтобы начало ритуала оказалось верным, вздохнула я, а то второй раз поднимать и упокоивать как-то совершенно не с руки. Решив, что со всем этим я разберусь позже, решила лечь спать. И пусть солнце только начало сползать по небу к горизонту, ведьме нужен отдых, хороший такой и правильный. «Интересно, выполнит ли этот некромант свою угрозу?» — хмыкнула я, распуская волосы и расчесывая их белым гребнем, найденным в вещах Марго. «Просто если он всем расскажет, что я не богиня...» Договорить да фразу не успела. Скелетон тихо зарычал, а потом замахал руками и провел большим пальцем по горлу. «Меня убьют», — хохотнула я, — «обнадеживает». Умертвея топнуло ногой и провело руками по голове, важно вскинуло подбородок и расправила плечи. А я расхохоталась, узнавая в этом движении некроманта. «Убьют его?» — переспросила я с улыбкой. «Сильно сомневаюсь, он же тут хозяин земель». Скелетон только пренебрежительно рукой махнул. «Типа он-то, может, и хозяин, а ты богиня?» И как бы после таких аргументов спорить было не о чем. «Если бы не этот мерзавец, фигушки бы я тут оказалась», — выдохнула я, делая шаг вперед. А в босса и палец что-то больно ударило. Я охнула, наклонилась и подхватила проклятое позолоченное яблочко. Это все из-за река. Ух, верну себе силы. Да как прижучу этого гнильца. Я положила яблоко на заваленный предметами стол и уже готовилась идти ложиться спать, как... Тихое жужжание достигло моего слуха. Будто бы из окружила целая стая жуков и мух. Но звук шел не извне, а откуда-то изнутри. Окинув комнату взглядом, я вернулась к столу и не поверила тому, что сейчас вижу. Я не глянула, куда положила яблоко, потому сейчас с удивлением и недоверием наблюдала за тем, как оно медленно катается по зеркалу, все сильнее набирая обороты, издавая все более громкие звуки, а потом с грохотом скатывается по ручке на стол. «Быть не может!» — я схватила в руки зеркало, но увидела там отнюдь не свое отражение — «Какая встреча, да, Рик?» А Далрик Клосс расхаживал по своей спальне и читал какую-то небольшую книгу в темной обложке. На мои слова он никак не отреагировал, даже не вздрогнул. Только губы мужчины двигались в безмолвном шепоте. «В спальне же у тебя нет зеркал», — пробормотала я, «хмурясь все больше тогда». «Тогда это непривычная связь. Но что же это тогда такое?» Я перевела взгляд на яблочко-артефакт и мысленно погладила себя по голове. Потому что первым желанием после столкновения этого тяжелого шарика и моего мизинца было пнуть его куда-то под кровать. Но я, такая совестливая, подняла, положила на стол и оказалась вознаграждена. «Где же ты?» — долетел до моего слуха уловимый шепот колдуна. «Куда же ты пропала?» И вот тут ведьмой быть не нужно, чтобы понимать, о ком сейчас говорит Адалрик. По коже пробежал табун мурашек. Он меня ищет. Хочет закончить начатое и сушить меня, отобрать всю силу. А что будет потом? Да только черту известно, что сделает со мной этот мерзавец. Вряд ли отпустит в гости к бабушке, чтобы я нажаловалась и обо всем рассказала. Час от часу не легче, прошипела я проводя ладонью по внезапно запотевшему зеркалу. «Вначале некромант, теперь этот колдун, что дальше? Ах да, лич!» Скелетон издал цокающий звук, и как он только без языка умудряется так точно передавать свои эмоции. Я отвлеклась всего на мгновение, а когда вернулась к зеркалу, встретилась взглядом со своим отражением. «Так, а что, если я хочу увидеть бабушку?» прошептала я, вновь взяв в руки яблоко и прокатив его по зеркалу. «Очень хочу увидеть бабушку». Яблоко тихонечко зажужжало, закрутилось по зеркальной глади, замедлялось, ускорялось и вновь замедлялось, а потом скатилось по ручке мне в ладонь, но верховную ведьму так и не показала. «Ну и что это значит?» — вздохнула я, покрутив артефакт в руке. «Разрядился? Или раз в день работаешь? Или...» Догадка осенила намного позднее. В кове не столько защитных и отводящих взгляд артефактов и оберегов, что неудивительно, что меня зеркальце в пешее эротическое послало. Да жаль», — вздохнула я, откладывая вещи моргов в сторону. Но информацию об Адалрике получила и уже хорошо. Надо знать, откуда ждать удара. Последняя сказала скелетону и уже шагнула к кровати, когда в дверь постучали. «Да дадут богине отдохнуть в ее единственный выходной, или как?» Закатила я глаза, проходя к двери. Богиня, на пороге показался сам Казимир, буквально бухнулся мне в ноги. «Малю, растолкуйте, что значит наступление ночи средь бела дня. Мы всей деревни уповаем на вашу мудрость и силу. Скажите, что нас ждет. Это дурной знак, а ли хороший?» «Вам не стоит переживать», — натянуто улыбнулась я. Надеюсь, что сейчас не лгу, а лич не подбирается к хаткам на окраине Кущеева. Называть его Кащеевым мне не хотелось. Просто из упрямства. Это значит, что над землей пролетела страшное лихо, но день наступил, а значит, вам ничего не грозит. «О, это все из-за вас!» — прошептал Казимир, чуть ли не челом мне пол не пробивая. Ох, знал бы староста, как прав сейчас в своих утверждениях. «Это вы от нас беду отвели, некромантом накликанную». Некромантом осеклась я, удивляясь тому, как резко дело сменило оборот. «Конечно, богиня!» — вздохнул мужчина. «А ли не знаете вы, что земли наши магу страшному принадлежат? Он смертью заведует и дела черные творит. Редко нас посещает. Последний раз еще в детстве моей прабабки тут бывал. И хорошо, а тут...» Явно это он беду на нас накликал. «Ну что же, вас все обошло стороной», — улыбнулась я. «Вам не о чем переживать». «Спасибо вам еще раз». Казимир встал и кинулся, было мне ручки целовать. Прикажу кухарке вам пирожков на наутро испечь. Ох, какие она пирожки с яблоками и корицей делает. Румяные, хрустящие, сладкие. Да-да-да, спасибо. Мне с трудом удалось вытолкать мужчину за дверь. Скелетон все это время наблюдал за происходящим со своей царской табуретки и думал о чем-то своем, если у мертвия низшего порядка вообще могут думать, а не только выполнять приказы хозяев. К сожалению, в некроманте я была не так сильно подкована, как в ведьмовстве, но все приходит с опытом. Вот сейчас мне нужно найти способ упокоить лича и некроманта заодно, чтобы под ногами не путался. А то примчался, тут помогать отказался, зато выставить меня захотел. И тут же поменял свои планы. Сорок дней. У нас есть сорок дней, пока Лич не выбрался за контур. Надеюсь, у этого некроманта хватит совести защитить Кущеева от этого создания, пока я пытаюсь закончить ритуал Марго. А то нехорошо выйдет. Ой, как нехорошо.